Эпилог. Лето было жарким, но не настолько, чтобы выжигать траву до состояния соломы. Лениво пели в кронах птицы, деловито жужжали пчелы. Шикарный раскидистый граб шелестел листвой, закрывая тенью спящего в кресле качалки тролля. Идиллия была недолгой. Сбоку что-то ухнуло, хрупнуло, ярко сизой полосой промлекнула в воздухе вспышка направленной силы. Отрикошетила от заговоренной стены таверны и улетела в лес, проламывая дыры в ветвях. Грая приоткрыл глаз. Лениво смотрел повреждения, и гнусава завыл на одной ноте. — Беня, Диас, утихомирьте свою дочь. Мелко опять колдует без разрешения. — Конец. Или нет, или нет.